И Вернес изысканно говорит о такой шапочке, что одно ее сладостное название «Рева-Рева» кажется порождением грезы. Этому очаровательному наряду, в котором краски словно в калейдоскопе переливаются при малейшем движении, соответствует изящная походка, нежная улыбка, глубокий взор, гармоничный звучный голос и легко понять, почему, когда один из артистов замечает «Черт побери, красивые парни», другие хором подхватывают а женщины какие красавицы. Такие совершенные образцы рода человеческого создатель позаботился поместить в достойную их рамку. Невозможно вообразить что-либо прекраснее таитянского пейзажа. Где еще увидишь такую роскошную растительность, орошаемую быстрыми водами рек и изобильной ночной росой? Совершая прогулки по городу, парижане все время восхищаются чудесами растительного царства оставив позади побережья с плантациями лимонных, апельсиновых и кофейных деревьев хлопка, аррор-рута, сахарного тростника, маниока, индиго, сорга, табака, артисты блуждают среди густых зарослей средней части острова, у подножья гор, вершины которых выступают над зеленым куполом лесов. Повсюду изящные кокосовые пальмы, миро или розовые деревья – Козау – Арины, то есть железные деревья, Тиаири, то есть древовидные молочайники, Пурау, Тамана, Ахи, то есть сандаловые деревья, Гуаявы, манговые деревья, такки, со съедобными корнями, а также великолепные хлебные деревья с высоким гладким белым стволом, с широкими темно-зелеными листьями, между которыми сидят крупные, словно срезной кожурой, драгоценные плоды. Их белая мякоть составляет основную пищу туземцев. Наряду с кокосовой пальмой наиболее распространенным деревом является гуайява, произрастающая повсюду чуть ли не до самых горных вершин. По-таитянски она называется туава. Гуаявы образуют густые леса, а заросли деревьев, пурау, представляют собой дремучие чащи, из которых очень трудно выбраться, если по неосторожности заберешься в их непроходимые дебри. Однако хищных животных нет. Единственная туземная четвероногая похожа на кабана. По размерам это нечто среднее между свиньей и вепрем. Лошади же и быки завезены на остров, где хорошо размножаются также овцы и козы. Таким образом, фауна гораздо беднее флоры, даже в отношении пернатых. Имеются голуби и саланганы, как на сандвичевых. Никаких гадов, кроме станожек и скорпионов, и из насекомых осы и москиты. С острова Таити вывозят хлопок и сахарный тростник, культура которого в настоящее время вытесняет табак и кофейное дерево. Вывозят также кокосовое масло и апельсины, а кроме того, перламутр и жемчуг. Всего этого достаточно, чтобы поддерживать оживленную торговлю с Америкой, Австралией, Новой Зеландией, Китаем, Францией и Англией. Во время одной прогулки квартет добирается до полуострова Табарату. Там, в портовой таверне, которую содержит колонист Фрасколен, раскошеливается на угощение. Туземцам из соседних селений и здешней Мутои подают французское вино, которое за хорошую плату ставит на стол хозяин заведения. Жители округи, в свою очередь, почуют гостей местными блюдами, так называемыми бананами-феи, красивого желтого цвета, вкусно приготовленными клубнями ямса майорре, то есть плодами хлебного дерева, запеченными в яме, наполненной раскаленными камнями и, наконец, особым сортом варенья, кисловатого на вкус, которое делается из тертого кокосового ореха и под названием тайеро хранится в высоких стаканах из бамбука. Завтрак проходит очень весело. Сотрапезники выкурили неисчислимое количество сигарет, свернутых из целого табачного листа, высушенного над огнем и обернутого листом пандануса. Только вместо того, чтобы подражать таитянам и таитянкам, которые, затянувшись, передают сигарету по кругу, французы довольствовались тем, что курили на французский манер. И когда Мутои предлагает свои сигарету пэншина, тот только благодарит его, произнося «миа май тай», то есть «очень хорошо», И с такой забавной интонацией, что все присутствующие смеются. Во время таких прогулок участники их, конечно, не могли каждый вечер возвращаться в папе или на плавучий остров. Впрочем, повсюду и в селениях, и в одиноко стоящих хижинах у колонистов и у туземцев они встречали радушный прием и всюду их старались устроить как можно удобнее. 7 ноября парижане решают побывать на мысе Венус, От этой прогулки не может отказаться ни один порядочный турист. Выступают на рассвете легким бодрым шагом, переходят по мосту через красивую речку Фантахуа и идут вверх по долине до шумного водопада, который хоть и не широк, так, как Ниагара, но в два раза выше. Он с величественным грохотом извергается с 75-метровой высоты. Затем по склону холма Такарахи, Спускается к морскому берегу у высокого мыса, которому Кук дал название мыс-дерево, так как в то время здесь росло одинокое дерево, теперь уже засохшее от старости. Широкая тенистая аллея ведет от деревни Тахарахи к маяку, возвышающемуся на крайней точке острова. В этом-то месте на склоне зеленеющего холма поселилось семейство Коверли. Вилла Танкердона находится далеко отсюда, очень далеко по ту сторону Папиэте, поэтому у Уолтера Танкердона нет ни малейших оснований прогуливаться вблизи мыса Венус. Однако парижане обнаружили его здесь. Молодой человек добрался верхом почти до самого коттеджа Коверли. Он поздоровался с музыкантами и спросил, собираются ли они вернуться нынче вечером в Папиэте. «Нет, господин Танкердон», ответил фросколен «Мы получили приглашение от миссис Коверли и, вероятно, проведем вечер на вилле». «Тогда, господа, я с вами прощаюсь». И друзьям показалось, будто лицо молодого человека омрачилось, хотя в этот момент ни одно облачко не заслоняло солнце. Пришпоривая коня, он бросил последний взгляд в сторону коттеджа, белевшего среди деревьев. Увы, зачем в миллиардере Танкердоне пробудился прежний коммерсант? Зачем решился он посеять раздор среди населения плавучего острова? совсем не созданного для докучных забот. «Знаете, — сказал Пеншина, — наверное, милый всадник был не прочь сопровождать нас». «Да», — добавил Фрасколян, «и похоже, что друг Менбар совершенно прав. Смотрите, он уезжает удрученный тем, что не повстречал мисс Коверли. Вот и доказательство того, что не в миллиардах счастья подхватил наш великий философ Ивернес». Остаток дня и вечер музыканты проводят в коттедже Коверли. Здесь квартет встречает такой же прием, как и в отеле на 15 й авеню. Во время этой дружеской встречи ко всеобщему удовольствию много внимания уделяется искусству. Миссис Коверли хорошо играет на рояле и легко разбирает новые партитуры. Мисс Ди поет, как настоящая артистка, а Ивернес, обладающий приятным голосом, присоединяет свой тенор к ее девическому сопрано. Неизвестно зачем, может быть даже умышленно. Пеншинов вскользь упоминает о том, что он и его товарищи видели Уолтера Олтера Танкердона, который катался верхом недалеко от виллы. Хорошо ли он поступил? Не лучше ли было промолчать? Трудно сказать. Во всяком случае, если бы директор был здесь, он, несомненно, одобрил бы поступок его высочества. Легкая, почти незаметная улыбка скользнула по губам мисс Ди, ее красивые глаза внезапно вспыхнули, и когда она снова принялась петь, Голос ее зазвучал как-то особенно проникновенно. Миссис Коверли окинула ее беглым взглядом и, заметив нахмуренные брови мужа, ограничилась вопросом. «Ты не устала, детка?» «Нет, мама». «А вы, господин Ивернес, «Нисколько, сударыня». «До своего рождения я верно пел в раю в хоре мальчиков». Вечер заканчивается, уже около полуночи, и мистер Коверли находит, что пора идти ко сну. На следующий день, довольные этим простым и сердечным приемом, музыканты возвращаются в Папиэте. Стоянка на Таити будет теперь продолжаться всего одну неделю. Следуя заранее разработанному маршруту, Стандарт-Айленд вновь пустится в плавание на северо-запад. И эта последняя неделя, когда четверо туристов старались осмотреть все, что заслуживало внимания, не была бы отмечена ничем особенным, если бы 11 ноября не произошло одно знаменательнейшее событие. Семафор на холме, возвышающемся позади по пиете, сигнализировал рано утром о появлении отряда французской Тихоокеанской эскадры. В 11 часов крейсер первого класса Париж, эскортируемый двумя крейсерами 2 класса и одним катером, останавливается на рейде. Происходит положенный обмен салютами, и контр-адмирал вместе с офицерами сходит с флагмана Париж на берег. После официальных орудийных выстрелов которым вторит сочувственный грохот батареи волнореза и кормы, контр-адмирал и командующий комиссар островов общества наносят друг другу визиты. Кораблям, отряда, офицерам и матросам сильно повезло, что они прибыли на рейд по Пиэте в то время, когда там еще находился стандарт Айленд. Новый повод для приемов и празднеств. Жемчужина Тихого океана открыта для французских моряков, которые торопятся осмотреть ее чудеса. В течение двух суток Матросские форминки и офицерские кители нашего флота все время мелькают в толпе разодетых миллиардцев. Сайрес Бикерстав показывает гостям обсерваторию, господин директор Управления по делам искусств, казино и другие учреждения, находящиеся в его ведении. Именно при этих обстоятельствах удивительному Калистусу Менбару пришла в голову некая поистине гениальная идея, осуществление которой оставит по себе неизгладимую память.